Падает, падает Лондонский мост. Когда в 1893 году викинг, реплика гоксотского корабля, совершал свое плавание через Атлантический океан, были собраны достаточно подробные сведения о его поведении под парусом. А вот попытка пройтись на веслах закончилась неудачей из-за малой подготовленности команды. Довольно жалко выглядят грибцы в современных фильмах про викингов. А как было на самом деле? Обратимся к сказанию, повествующему о событиях начала XI века. Норвежский Олаф Конунг помогает английскому королю Этельреду, сказание называют его Адальрадом, отвоевать его страну у датчан. Они подошли к Лондону, Лондону и вошли в Темпс Темзу, а датчане засели в крепости. На другом берегу реки стоит большой торговый город, который называется Судверки. Между крепостью и Судверки был такой широкий мост, что на нем могли разъехаться две повозки. На этом мосту были построены укрепления, башни и чистокол человеку по пояс, направленные по течению. Мост этот держался на сваях, которые были врыты в дно. Во время нападения Адель Рада датчане стояли по всему мосту и защищали его. Адель Рад Конунг созвал предводителей всех своих отрядов и спросил их совета, как захватить мост. Когда они добрались до моста, на них сверху посыпались копья, стрелы и такие большие камни, что ни щиты, ни шлема не выдерживали, и даже корабли получили сильные повреждения. Многие корабли тогда отошли назад. А Олов Конунг со своей дружины норвежцев продолжал продвигаться вверх по течению под мост. Его люди привязали толстые канаты к сваям, на которых стоял мост, пустили все свои корабли вниз по течению и гребли при этом изо всех сил. Сваи вырвало из-под моста и потащила по дну. И так как на мосту стояло большое войско и было много оружия и камней, то, когда сваи вырвало, мост проломился, и многие попадали в реку, а остальные разбежались. Этот эпизод отнюдь не порожден буйной фантазией сказителя. Это реальный исторический факт. Как указывают ученые, именно ему обязана своим происхождением английская детская песенка, начинающаяся словами «Падает, падает лондонский мост». «London Bridge is fallen down». На торговых кораблях времен викингов весла располагались только на носу и на корме. Для удобства маневра возле берега и в таких местах, где не очень развернешься под парусом. Надо сказать, все скандинавское побережье изобилует множество мелких островов Шхер, плавание среди которых издавна считалось опасным. Даже викинги, искушенные мореходы, предпочитали путешествовать здесь только при дневном свете на худой конец в светлой летние ночи. Кораблю, способному передвигаться только под парусом, здесь пришлось бы туго. Поэтому некоторое количество весел было и на торговых кораблях, хотя их строители и владельцы старались обходиться минимумом команды, ведь эти суда были предназначены для перевозки грузов, а не воинских отрядов. А вот у боевых кораблей весла располагались вдоль всего борта. Количество весел по одному борту служило даже своеобразной меркой длины корабля. Существовал термин «рум», буквально «место отделения». И говорили «корабль в столько-то румов». Сохранились письменные известия о судах в 35 румов. Примерно таков один из кораблей, остатки которого были извлечены датскими археологами со дна Роскильфиорда в 1962 году. Количество весел позволяет делать предположение относительно численности команды. На каждое весло обычно садился один человек. Но гребля могла продолжаться много часов, и рано или поздно требовалась замена. А если возникала необходимость в максимальном усилии, во время напряженной погони, в шторм, когда несло на скалы или, например, когда роняли лондонский мост, на весла садились подвое. Об этом упоминают письменные источники. Об этом же говорит и число щитов, найденных археологами по бортам захороненных кораблей. Стало быть, в полностью укомплектованной команде должно было быть две полные смены грибцов плюс еще несколько человек. Должен же был кто-то стоять на руле, вычерпывать воду и делать еще множество необходимых дел. То есть на корабле в 35 румов одновременно могли путешествовать около 150 человек. Полторы-сотни отличных моряков, которые, не забудем, были еще и профессиональными воинами, побратимыми под началом всеми уважаемого вождя. Ясно, что при подходе к неприятельскому берегу даже и один такой корабль мог натворить дел. Иногда, когда писать исторический роман берутся люди, слабо знакомые с эпохой, на страницах произведения появляются корабли викингов, приводимые в движение прикованными к веслам рабами. Это, извините, абсолютная чушь. Викинги на своих боевых кораблях всегда гребли сами. Вне зависимости от того, везли они с собой рабов или нет. Более того, по некоторым сведениям, работа на весле была таким же причастием, как и совместная еда. Если нужда заставляла посадить на весло пленника или раба, его после этого могли и отпустить на свободу. Еще один незначительный, казалось бы, вопрос. На чем сидели викинги, когда гребли? Дело в том, что на изученных археологами кораблях не обнаружено установленных скамей для гребцов, по-морскому банок. Поэтому из книги в книгу кочуют высказанные кем-то предположение, будто они сидели на своих сундучках с имуществом. Но как же тогда быть со строками древнего песнопевца? Вот как он описывает врагов, проигравших морской бой. «Ползли на карачках, под скамьи раненые». Филологи-скандинависты утверждают, что, когда эта песня исполнялась среди викингов, только что приведенные слова встречали взрывами хохота. Каждый отлично представлял себе высоту корабельной скамьи и мог живо вообразить себе, как побежденные пытались забиться под них, смешно оттопыривая зад. «Вот вам и сундучки». В главе «Парус» приводятся отрывы к оси Гурди конунги конунге и парчевых парусах его кораблей. Из этого отрывка, в частности, следует, что каждый член команды имел свое постоянное место. Те, что были на носу, и те, что были на корме. И распределялись эти места отнюдь не случайным образом. Были более престижные места на носу корабля, были менее престижные ближе к корме, Как известно, на парусниках позднейших времен все обстояло как раз наоборот. Нижние чины размещались в носовой части. Офицеры и капитан на корме. Там, кстати, меньше чувствуется качка. Чем же руководствовались викинги? А вот чем. Когда в морском бою сходилось по нескольку кораблей с той и с другой стороны, каждая флотилия перед сражением выстраивалась в линию и связывала свои корабли борт с бортом. Ясно, что когда враждующие стороны сходились для рукопашной, на носу было опасней всего. Вот почему носовая часть корабля считалась наиболее подходящим местом для испытанных и доблестных мужей. За эту опасную и грозную честь приходилось платить, и не только в бою. Когда корабль шел под парусом, весла покоились в специальных козлах, устроенных возле борта. Когда же наставало время пустить их вход, каждый брал свое, не путая с чужими, и дело тут не в индивидуализме, просто все весла были разной длины. Нос и корма поднимаются над водой выше, чем средняя часть палубы, а значит, и весла должны быть длиннее, чтобы все разом достигали воды. То есть доблестным обитателям носа приходилось грести наиболее длинными под 6 метров веслами. Если же корабль шел круто к ветру, Их еще и поливало всех больше. Фиксированность мест на корабле и их различную престижность следовало бы учитывать художникам и кинематографистам. Те и другие очень любят изображать, как их герой, викинг или попавший к ним человек, подходит к самому форштевню, переднему брусу по контуру носового заострения судна, и смотрит вдаль, сложив руки на груди. Иногда в этом качестве выступает пленник, которого везут продавать. Можно, однако, с хорошей вероятностью предположить, что столь низкого человека оттуда выгнали бы в зашей. В главе мастерство корабелов было сказано о грибных люках, отверстиях в борту, куда продевали весла для гребли. Осмотрев их во время раскопок, археологи делают вывод о том, много ли плавал, по крайней мере, на веслах тот или иной корабль. От постоянного трения с веслами края люков, естественно, изнашиваются. Когда же не надо было грести, практичные викинги закрывали отверстия особыми деревянными крышками, чтобы не захлестывала внутрь вода. Эти крышки также были найдены при раскопках. Многие из них украшены резными рисунками.